Олесь Бузина Воскрешение Малороссии Глава 1 Конец евроинтеграции Богдана Хмельницкого У каждой страны есть начало. Малороссия зародилась 360 лет назад под Берестечком в июле 1651 года на болотистом поле самого кровопролитного и загадочного сражения Хмельниччины. Это была битва народов середины XVII столетия. На стороне казаков сражались крымские татары, пятитысячный отряд янычар, который прислал турецкий султан, московские стрельцы и донские казаки. Официально Россия вступит в войну с Польшей только через три года, когда Украина присягнет на подданство московскому царю. Но добровольцы из московской Руси шли под Берестечко сами, никого не спрашивая. Значительная часть оружия армии Богдана Хмельницкого тоже была изготовлена в Москве. Археологические раскопки на месте битвы выявили огромное количество оружейных стволов московской работы. Как известно, сами запорожцы огнестрельное оружие не изготавливали. Обычно они покупали импортные стволы и приделывали к ним приклад и ложе. Так получались знаменитые казацкие самопалы, вызывающие ужас у польской кавалерии. Как писал в книге Битва під Берестечком, Львов 1993, самый авторитетный исследователь этого сражения Игорь Свешников. багато найденных на переправі під Берестечком ручничных стволів и цилых рушниц є выробами майстрів московської оружейной палаты. До найбільш характерных их ознак належит Потовщення кинцев стволив, інкрустація стволив латунними кільцями та дуже видовжені губы курків. Получается, что казаки Хмельницкого убивали крылатых гусар своего короля Яна Казимира из стволов, присланных братским российским народом, в лице бородатого царя Алексея Михайловича, к слову, совсем недавно обросшего бородой, так как в год сражения ему едва исполнилось 22 года. Армия Речи Посполитой представляла собой не менее, если не более многонациональное воинство. Шляхетское ополчение, так называемое Посполитное орушение, состояло из поляков и русских, православных и греко-католических шляхтичей разных воеводств. Рядом с чисто польскими отрядами из-под Варшавы и Кракова в одном ряду стояли хоругви с Волыни, из-под Бреста и из воеводства Русского. То есть окрестности Львова. Большинство русских шляхтичей, отдававших воинский долг речи Посполитой, еще оставались православными по вере, Но в Янике Казимире они видели своего законного монарха, гаранта их сословных прав, а в Хмельницком опасного бунтовщика, вождя мятежных холопов и прислужника нехристий татар. Другие известные участники битвы Например, князь Богуслов Радзивил и литовский подканцлер Сопега, естественно, были литовцами. Литва тоже входила в состав Речи Посполитой. Поэтому ее воины вынуждены были гасить пламя Хмельниччины, чтобы оно не перекинулось еще и на литовские воеводства, а также на Белую Русь, являвшуюся составной частью Великого княжества Литовского. Как раз в то время, когда Богуслав Радзивил сражался во главе своего личного, вымуштрованного на немецкий манер полка под Берестечком, его старший брат, великий литовский гетман Януш Радзивил, двигался во главе литовской армии на Киев. Да и под самим именем Литвины выступали в те времена не только этнические литовцы, но и предки нынешних белорусов. 27 мая король производил общий смотр всего состоящего на жалование войска, как старой, так и новой вербовки. писал в своём дневнике участник и летописец похода Станислав Освенцем. Чтобы избежать беспорядка от смешения конницы и пехоты, а также потому, что трудно осмотреть все войско в один день, его разделили на три части: польскую конницу, конницу и пехоту иностранную и польскую пехоту. В первый день произведен был смотр польской конницы. Она построилась в поле, и король долго ее осматривал, объезжая все полки и хоругви. При этом писарь польный и коронный Сигизмунд Прижиемский записывал каждую хоругвь и получал от ее ротмистра и порутчика регистр входивших в её состав солдат. Все мы пересчитывали при этом количество людей и лошадей в каждой хоругви. Перед самым выступлением в поход 3 июня в том же лагере под Сакалем на Западном Буге был произведен осмотр иностранной конницы и пехоты. По словам Освенцима, таким же образом, как и первой части. Среди наемников больше всех было немцев, ветеранов закончившиеся за три года до Берестечка 30-летней войны. Об этническом составе этих полков или, как тогда говорили на немецкий манер, региментов Лучше всего говорит еще один отрывок из того же Освенцима. Регимент королевский, 1259 человек в восьми компаниях, то есть ротах, под начальством полковника Вольфа, подполковника Бутлера, майора Гизы и капитанов Ратки, Циммермана, Кельбруэля, Валля Первого и Валля Второго. Регимент князя Богуслова Радзивилла 1152 человека в восьми компаниях под начальством майора Валля, капитанов Френтака, Гульдена, Штрауса, Госса, Берга, Лося и порутчика Берга младшего. У этого regimenta был также эскадрон драгун ротмистра Фалькерсона. Небольшой отряд в помощь Яну Казимиру прислал также курфюрст Бранденбургский. Он был обязан это сделать как вассал польского короля Бранденбург это та часть Германии, где находится Берлин. Но звезда Пруссии еще не взошла. В годы битвы под Берестечком бранденбургцы и пруссаки, будущие объединители Германии, еще представляли второсортное европейское государство, подчиняющееся Польше. Необычно интересно вспомнить полный титул того человека, который сегодня в учебниках и популярных книжках по истории для краткости именуют «Королем Польши. Итак, его величество Ян II Казимир, Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мозавецкий, жемоицкий, лифлянский, смоленский и черниговский, наследственный король шведский, датский и вандальский. Уже этот титул, как мантия струящаяся горностаем, передает и реальную власть и наследственные амбиции противника Богдана Хмельницкого Яну Казимиру в год битвы под Берестечком, кроме Польши и Литвы, подчинялась Лифляндия, нынешняя Латвия, и вся западная Русь со Смоленском и Черниговом. Кроме того, как наследник шведских королей из династии Ваза, он претендовал на корону Швеции вместе с входившими в ее состав Норвегии и Финляндией и Дании. Не будет преувеличением сказать, что под реальной и номинальной властью Яна Казимира находилась чуть ли не половина нынешнего Евросоюза. Таким образом, самую боеспособную часть армии польского короля составляли наемники немцы первостатейные солдаты, оставшиеся без работы после окончания 30-летней войны и с радостью завербовавшиеся на польскую службу. Эти немцы еще не видели в поляках недочеловеков, каких далёкие потомки в 1939 году. Служить речи посполитой было почетно и выгодно. До восстания Хмельницкого Польша являлась поставщиком зерна для всей Западной Европы. Экономика страны находилась на взлете. Денег хватало и у магнатов, и у короля. Теперь эта казна уходила на оплату жалования солдатам, чьей задачей было укротить, как выразился один из участников похода, зловредного зверя Хмельницкого и бесчисленную запорожскую саранчу. Но безработные немцы могли воевать и на стороне Хмельницкого. Перед началом летней кампании 1651 года польский король получил уведомление от императора Священной Римской империи германской нации, так звучал официальный титул того, кого мы сегодня обычно называем австрийским императором, что Из числа солдат, распущенных после водворения мира в империи, 4000 отборных воинов поступили на жалование к Хмельницкому, и что они намерены вторгнуться в Польшу. тысячи – это примерно три тогдашних полка. Как утверждал августейший автор письма, сводный отряд немцев наемников на службе Хмельницкому собирался вторгнуться в Польшу со стороны Карпат, поднять в горах восстание крестьян напасть на Краков. Самое удивительное, но сообщение австрийского двора не было беспочвенным. По-видимому, эмиссары Хмельницкого, который сам был некогда поставщиком наемников казаков в Европу, действительно вербовали немецких пехотинцев. По странному стечению обстоятельств, весной и летом 1651 года именно в этом районе Польши вспыхнуло крестьянское восстание, некоего Костки наперского. Он же Шимон бжовский беглого капитана армии Речи Посполитой, выдававшего себя за внебрачного сына покойного короля Владислава IV. Этот польский лжедмитрий весьма загадочного происхождения, поддерживал связи с Богданом Хмельницким и распространял его универсалы, разжигая всепольский бунт. В конце концов, если у Хмельницкого хватило таланта убедить крымского хана выступить против Польши, То что мешало ему подбить на бунт амбициозного экс-капитана и подкинуть ему денег на вербовку в землях империи безработных солдат удачи. Востание Костки Наперского будет ликвидировано как раз в те дни, когда казачья армия потерпит поражение под Берестечком. Нет ничего хуже, чем подгонять историю под красивые псевдопатриотические схемы, чем любят грешить украинские официозные историки. Они лгут некраснее, пересказывая с новыми вариациями еще советский миф о национально-освободительной войне украинского народа. Но в 1651 году еще не существовало никакого украинского народа. И Хмельницкий, и его казаки называли себя русинами и православными, что, впрочем, для них тоже было не очень важно. Удивительный исторический факт. На месте битвы под Берестечком найдено множество казачьих останков. В болотистом грунте прекрасно сохранились детали обуви, пуговицы, сабли, мушкеты, пороховницы, кожаные пояса с пряжками, ложки, люльки, казаны, даже кошельки с монетами. Нет только одного нательных крестов. Эти кресты не могли снять с убитых Трупы казаков сохранились в трясине, которая высохла за 300 лет, в том виде, как их застала смерть. Ни один победитель не рискнул полезть за ними в топь, зная, что там его ждет смерть. Если в кошельках остались монеты, значит, остались бы и на шеях кресты, если бы они были, но их не было. Слухи о воинствующей религиозности казачьего воинства сильно преувеличены. Тот же Свешников, буквально перекопавший всё поле под Берестечком і сравнивший свої результати з находками колег, пришёл к выводу, что на Україні с 14 до середини 18-го не було звычаю носити на грудні хрестики чи іконки. Ці предмети ніколи не були знайдені біля кістяків ні в числених досліджених археологами похованнях згаданого періоду. Не биля козацьких кістяків на переправе під Берестечком. По двум свинцовым крестикам под Берестечком определили именно тела донских казаков, а запорожцы крест не могли пропить, так как они его не имели. Обычай носить нательные крестики пришел в Украину из России только во второй половине 18 века, во время совместного проживания в православной империи. Зато воинство гетмана Хмельницкого таскало с собой бесчисленное количество ведьм и ворожек, с которыми гадало об исходе будущего сражения. Одну из таких ведьм во время битвы поймали поляки и торжественно зажарили со всем ее ведьмовским инструментом. Куда важнее для Богдана Хмельницкого и его братьев по оружию была принадлежность к казачьему сословию. Это делало их полноценными гражданами Речи Посполитой разновидостью воинов, получавших от короля ежегодное жалование. Когда в 1649 году Хмельницкий заключил сборовский договор с Яном Казимиром, никто в Польше не верил, что он выполнит его условия и действительно составит 40-тысячный реестр войска запорожского его королевской милости. Как писал тот же Станислав Овценцем в своем дневнике, составление этого реестра было лучшим доказательством искренности и повиновения Хмельницкого. Большинство панов наших, опытных в политике, были убеждены, что Хмельницкий не имел желания, и если бы даже желал, то не был в состоянии исполнить того условия. До того казалось трудным из нескольких сот тысяч восставших хлопов столь малое число признать казаками, всех же остальных вновь обратить в крепостное состояние. Однако в этом деле Он выказал столько ума и сообразительности, что умел совершить то, что обещал, хотя дело всем казалось невозможным. Хмельницкий выполнил условия договора, потому что, подобно нашим нынешним олигархам и политикам, очень хотел интегрироваться в европейскую цивилизацию. Настолько хотел, что будем же честны, после всех побед над поляками в 1648, 1649 годах, чуть ли не лизал сапоги польскому королю Яну Казимиру. По условиям сборовского договора Хмельницкий был обязан на коленях просить у короля прощения за все свои злодеяния, что и проделал лично, заливаясь слезами и обещая исправить свое поведение в будущем. Различные независимые друг от друга источники описывают, как это выглядело. По словам современника Хмельницкого, автора Истории войны казаков против Польши Пьера Шевалье, гетман казаков прибыл к королю и упав на колени, произнес со слезами на глазах большую речь. А Черниговская летопись гласит, что Хмельницкий, явившись к Яну Казимиру, пал перед ним на землю со словами: "Я на короля, пана моего милостивого, руки не подношу" и плакал король сам. Сенаторы и Хмельницкий вельми час немалый. Потом Хмельницкий снова пал перед королем, плачучи, просил прощения и лежал, обладавши ноги королевские. А король приказал его поднять и дал ему руку поцеловать. Хмельницкий жаждал именно интегрироваться и готов был пойти ради этого на любые унижения. Но Польша не хотела никакой интеграции. Она была готова Хмельницкого только съесть. Это Богдану нравилось быть гетманом его королевской милости, но речь Посполитая не желала такого гетмана. Она не могла содержать сорокатысячную казачью армию, соблазнявшую простонародье своими привилегиями. Ей было некуда деть князя Вишневецкого, утратившего из-за восстания всю Вишневецчину на левобережье Днепра. Ей было не по силам успокоить коронного хорунжева Александра Конецпольского, чей город Чигирин теперь стал столицей Хмельницкого. А также карецких, зbaraжских, потоцких и бесчисленную шляхту, как католическую, так и православную, вроде киевского воеводы Адама Киселя, чье место на Украине теперь занимали казаки. Новая война была неминуема. Именно поэтому в июне 1651 года Ян Казимир и вел к Берестечку свою многоязычную армию, чтобы взять реванш за пилявцы и Сборов. А с другой стороны, навстречу ему с распростёртыми объятиями и татарской поддержкой, шагал в Европу, скрипя вазами обоза, гетман Богдан. Если бы под Берестечком Хмельницкий победил, то ещё раз поцеловав после победы ноги побеждённого короля, О ирония истории. Он то ли тушкой, то ли чучелом евроинтегрировал бы со своей полуазиатской казачьей ордой без крестов. С атаманами, есаулами, кашами, гамонами, куренями, майданами и прочими татарскими заимствованиями, которыми обрасла после монголо-татарского нашествия южная Русь. Однако огонь немецкой артиллерии И пехоты Яна Казимира, убивший под Берестечком татарского побратима Богдана Перекопского Мурзу Тугайбея, рассудил иначе. Новые гунны не дошли до Европы. Теперь интегрироваться они могли только на восток, в православную русскую цивилизацию. Ибо только она соглашалась признать права Хмельницкого и его казаков по факту полурусских полутатар на Украину и бывшее владение Вишневецких и Конецпольских. Так Берестечка открыла только одну дорогу Богдану в Переяслав. А на бычьих шеях потомков уцелевших после битвы казаков, через сто лет неисповедимую волю Всевышнего, которую никто не в силах постичь, наконец-то появились кресты.